Глава 9 Князь Бартоломей Сура, который очень вовремя покинул большой лагерь, сейчас возвращался во главе Большого флота в свой родной первый протекторат сектора Ариса. Спустя некоторое время Бартоломей узнал, что совет, созванный Птолемеем, признал его изменником. Князь был в бешенстве, и единственной вещью, что согревало его сердце, была императорская технопечать, с помощью которой Сура собирался отомстить всем своим врагам. — Этот взорвавшийся первый министр слишком многое о себе возомнил, — воскликнул в бешенстве Сура в разговоре со своими легатами. — Когда мы достигнем фамильной провинции, я соберу все имеющиеся корабли и вернусь назад в пятый протекторат сектора Яшмовый пояс. И тогда мы снова встретимся с тобой, Птолемей, и довершим наш разговор. Однако для того, чтобы князю Бартоломею оказаться у своих родовых планет, Его флоту необходимо было преодолеть один за другим четыре имперские протектората. Два из них находились в секторе Яшмовый пояс, еще два – в секторе Ариса. Князем-протектором и князем-губернатором одного из них, одиннадцатого го Желтого, являлся патрицей по имени Валериан Гальба. Это был очень хитрый альтарианец и опытный чиновник, семья которого веками служила еще республике. Именно благодаря хитрости семья Гальба славилась тем, что умела находить общий язык, всеми сторонами конфликта неважно кто сидел на троне принцип сената император изальтарианцев или землян гальбы всегда верно служили своим новым хозяевам и держали нос по ветру вот и сейчас их фамильных звездных систем не коснулась гражданская война так как валериан гальба давно завел дружеские отношения и с птолемеем и с бадуром одновременно незадолго до появления в звездных системах одиннадцатого протектората флота суры Князь-протектор Гальба получил фотонное послание от первого министра империи, в котором говорилось о задержании любой ценой князя Бартоломея. У Валериана Гальбы всегда под рукой находился один имперский легион, несколько гарнизонных полуцентурий у его столичной планеты Астурии-5, а также личная эскадра, состоящая из трех тысяч гвардейских крейсеров. Хорошо перед этим поразмыслив, Гальба решил выполнить приказ Птолемея и вывел свой флот навстречу приближающимся кораблям Суры. Он расположил регулярный имперский легион в одной из звездных систем протектората прямо по маршруту следования флота князя Бартоломея. Некоторые звезды из-за своего географического расположения и отдаления от соседствующих с ними систем являлись ключевыми точками пространства, через которые не могли не пройти корабли, следовавшие определенным маршрутам. Твои же личные гвардейские крейсеры Гальба пока держал в режиме эфирного молчания в одном из поясов астероидов, поблизости от места событий. а вы приветствую тебя, Валериан Гальба. Вначале дружелюбно и по-старо-альтериански, но ты начал разговор Бартоломей, первым связавшись с флагманом князя-протектора, когда их корабли сблизились. Скажи, что ты со своими экипажами делаешь здесь, в этой захолустной, богами забытой системе?» «Я хотел бы задать тот же самый вопрос тебе, князь», — Мура посмотрел на него Гальба. «Ответь, почему ты находишься здесь, в одиннадцатом протокторате? Ведь, как я слышал, война далеко еще не закончена». Неприязнь между этими двумя вельможами не имела личностного характера. Просто они оба были альтарианцами, из которых один, Гальба, из древней и знатной патрицианской семьи, а второй, Сура, из не менее древней, но уже семьи плебейской». А в альтерианском мире для большей вражды иногда лишь этого разделения было более чем достаточно. «Мой флот сильно пострадал в двух последних битвах с узурпатором», — ответил князь Бартоломий, пытаясь угадать по выражению лица своего собеседника, что у того на уме. «Я веду его на свои фамильные верфи в сектор Ариса, чтобы провести капитальный ремонт и восполнить потери в экипажах. Надеюсь, ты пропустишь меня через вверенную тебе территорию». и мы просто продолжим путь, ничуть не мешая и не доставляя проблем твоим приторам. — К моему глубокому сожалению, я не могу пропустить тебя через одиннадцатый протекторат, — печально ответил Валериан Гальба. — У меня приказ первого министра задержать твои корабли и изъять то, что тебе не принадлежит. — Вот это да! — самоуверенно рассмеялся князь Бартоломей. — С какого времени, Валериан, ты стал послушно исполнять приказы, приходящие из столицы? — Помню, раньше семья Гальба ввела куда более самостоятельную политику, преследуя лишь свои личные интересы. Видимо, времена изменились. Да и вообще, кто для тебя является премьер-министром? Вилли Тарвиц, которого назначил диктатор Бадур, или Птолемей Янг, который в данное время контролирует Астрополис? «Не пытайся играть словами, Бартоломей!» – холодно улыбнулся Гальба. «И тем более не пытайся принизить мою семью. Я этого не потерплю». «Как князь-протектор и генерал-губернатор, я служу прежде всего империи Мин. А кто в данный момент является премьер-министром этого государства, не так важно». «Забавно слышать подобные речи», — хмыкнул Сура. «Никогда бы не подумал, зная семью Гальба, что вы служите империи. Ну да ладно, оставим ненужные колкости на потом. Пусть дела каждого останутся на совести каждого. Итак, тебе был отдан приказ меня задержать?» «Я уже это сказал». Валериан Гальба начинал терять терпение из-за усмешек своего оппонента. «И повторяю еще раз, не касайся моей семьи». «И каким же образом ты собираешься это сделать? Я имею в виду остановить меня», — издевательски спросил князь Бартоломий. «Неужели при помощи того жалкого легиона, стоящего за твоим флагманским кораблем?» «Мне не хотелось бы конфронтации между нами, господин Сура», — ответил ему князь-протектор. «Но пойми правильно». Я не могу не выполнить приказ первого министра. Ты не желаешь конфронтации только потому, что в данный момент у тебя в два раза меньше боевых вымпелов, чем у меня? Насмешливо спросил Бартоловей. Или не хочешь конфликтовать с одним из самых влиятельных пребейских родов империи? Оба эти аргумента весьма весомые, ответил Гальба, слегка поклонившись, что было вообще не свойственно патрициям, тем более в общении с представителем пребейского рода. Однако все в империи мин знали о могуществе семьи Сура и ее бесчисленных фамильных эскадрах. Видимо, поэтому гальба и вел сейчас себя так осторожно. «Тогда, может быть, и не нужно так ревностно стараться исполнять столь глупые приказы Птолемея Янга», — продолжал Сура. «Мне лично нечего с тобой делить. Все, что я хочу, это прыгнуть сквозь твои звездные системы. Скажу более того, я сделаю это в любом случае, хочешь ты этого или нет. Думаю, что ты прекрасно это понимаешь». «Что ж...» сдался Валериан, поднимая руки вверх. Я знаю твою решимость и отвагу и вижу, что сейчас ты серьёзен в твоих угрозах. Действительно, у меня нет достаточных сил, чтобы помешать твоему флоту проследовать дальше. Именно этот аргумент я и приведу в своё оправдание в послании к Птолемею Янгу, а сейчас прикажу своему легиону отойти на безопасную дистанцию и пропустить вас. Отличный ответ, Гальба. Ты не разочаровал меня, обрадованно произнёс Бартоламий. Ты сделал правильный выбор. князь Протектор, сохранив себе и своим людям жизнь. «Единственное, что я буду обязан сделать по правилам», продолжал Гальба, делая озабоченное лицо, «это следить за твоим флотом на всем протяжении исследования по территории одиннадцатого Протектората». «Этого я запретить не могу», — пожал плечами Сура, абсолютно без какой-либо задней мысли. «Твоя территория, твои правила. Пусть только крейсеры легионеров не подходят слишком близко к маршевой колонне, чтобы мои канонеры не занервничали». и не открыли случайно по ним огонь на поражение гальба приказал своему желтому легиону пропустить флот князя суры а затем совершая параллельные прыжки через подпространство, пространство продолжил сопровождать корабли бартоломея в виде некоего охранения так два флота видя друг друга на экранах радаров двигались довольно долго сохраняя безопасную дистанцию штурманы Бартоломея и гальбы постоянно уточняли между собой маршрут и систему, в которую следующий будет совершен одновременный прыжок. Эта информация и была необходима хитрецу Гальбе. Зная, где через некоторое время появятся корабли Суры и точные координаты этого появления, Валериан Гальба передавал их на флагманы своей гвардейской эскадры, которая, в свою очередь, обогнав оба флота на несколько стандартных часов, сумела занять позиции в точке выхода флота князя Бартоломея. На мирно шедшую эскадру Суры только что вынырнувшую из-под пространства, внезапно набросились 3000 неизвестно откуда взявшихся крейсеров. Неопознанными они числились недолго, пока сканеры на кораблях Бартоломея не определили их принадлежность. «Вот, значит, какова цена твоего слова, предатель!» — воскликнул князь Сура, обращаясь к своему оппоненту, когда «желтый легион Гальбы» появился вслед за кораблями Бартоломея в данной звездной системе. «Дать обещание и затем ударить в спину — это девиз твоей семьи». — Ничего личного, князь, просто политика, — усмехнулся в ответ на это Валериан. — Мне нет особого дела до твоих разногласий с Птолемеем, но та вещица, которую ты присвоил, не должна находиться у тебя. — Ты уверен, что печать императора у меня? — Без сомнений, — кивнул Гальба. — Лишь обладание техно артефактом столь высокого уровня позволило тебе пойти на обострение с первым министром. Причем, заметь, я тебя абсолютно не обвиняю в том, что ты присвоил печать. Многие поступили бы так же, слишком большие возможности таит она в себе. «Что-то мне сейчас подсказывает, что ты и сам не прочь подержать ее в руках», зло усмехнулся Бартоломей. «Ты очень проницателен, несмотря на то, что глуп и не сдержан», воскликнул Валериан Гальба, отдавая приказ своему легиону присоединиться к общей атаке. «Тогда тебе придется отнять ее у меня силой», ответил Бартоломей, стараясь как можно скорее перестроиться для обороны. Два практически равных по своей численности флота столкнулись друг с другом на маленьком пятачке пространства. У Суры оказалось чуть больше вымпелов, но все они еще не успели восстановить мощности после гиперпрыжка и от этого не могли в полную силу противостоять атаке гвардейцев Валериана. Корабли Жигальбы уже выстроились в атакующие конусы и навалились на флот Бартоломея сразу с двух направлений. Засада удалась. турии попросту не хватило времени, чтобы восстановиться, а после перестроиться в оборонительное каре. Каждая из центурий легионов князя пыталась сражаться самостоятельно, вне единого строя, и в результате этого очень быстро погибала под напором превосходящих сил противника, что и решило исход битвы. Корабли Бартоломея не могли долго сдерживать столь мощный удар и начали отступать. Как ни старался князь Сура собрать их, у него ничего из этого не получилось. Тогда он сам в окружении своих крейсеров охраны Решил поскорее покинуть сектор боя, вырвавшись на оперативный простор и уйдя в подпространство. Перед этим он приказал всем своим вымпелам, что еще находились в трою немедленно отступать. После подобного приказа побежали абсолютно все. Корабли и Валериана Гальбы разлетелись в разные стороны в погоне за легкой добычей. Пользуясь общей сумятицей, Тури все-таки удалось невредимым выскользнуть из ловушки. Бартоломей отправился в свой родной сектор для того, чтобы набрать новый флот. Валериан Гальба был вне себя от ярости, осознав, что упустил из рук печать и самого князя. Гальба прекрасно понимал, что Бартоломей не простит его предательского нападения и обязательно будет мстить. — Готовьтесь к большой войне, — сказал он своим командорам, — и пошлите к Птолемею запрос на дополнительные легионы для защиты моего одиннадцатого протектората. Все-таки я здесь как-никак отстаиваю интересы империи.